Глава 15. Гай сидел за грубым самодельным столом и чистил автомат. Было около четверти одиннадцатого утра. Мир был серым, бесцветным, сухим. В нем не было места радости, не было места движению жизни. Все было тусклое и больное. Не хотелось думать, не хотелось ничего видеть и слышать, даже спать не хотелось. Хотелось просто положить голову на стол, опустить руки и умереть. Просто умереть и все. Комнатка была маленькая, с единственным окном без стекла, выходившим на огромный, загроможденный развалинами, заросший диким кустом серо-рыжий пустырь. Обои в комнате пожухли и скрутились, не то от жары, не то от старости. Паркет рассохся, в одном углу обгорел до угля. От прежних жильцов в комнате ничего не осталось, кроме большой фотографии под разбитым стеклом, на которые, если внимательно присмотреться, можно было различить какого-то пожилого господина с дурацкими букенбардами и в смешной шляпе, похожей на жестяную тарелку. Глаза бы всего этого не видели. Сдохнуть бы сейчас или забыть последней бездомной собакой. Но Максим приказал чисти. Каждый раз. «Приказал Максим, постукивая каменным пальцем по столу. «Каждый раз, как только тебя скрутит, садись и чисти автомат». «Значит, надо чистить. Максим все-таки. Если бы не Максим, давно бы лег и помер. Просил ведь его, не уходи ты от меня в это время, посиди, полечи». «Нет». Сказал, что теперь сам должен. Сказал, что это не смертельно, что должно пройти, обязательно пройдет. Но надо перемочься, надо справиться. Ладно, вяло подумал Гай, справлюсь. Максим все-таки. Ни человек, ни творец, ни бог, Максим. И еще он сказал, злись. Как тебя скрутит, вспоминай, откуда это у тебя... Кто тебя к этому приучил? Зачем? Излись, копи ненависть. Скоро она тебе понадобится. Ты не один такой. У вас таких сорок миллионов оболваненных, отравленных. Трудно поверить, Масаракш. Ведь всю свою жизнь в строю. Всегда знали, что к чему. Все было просто, все были вместе. И хорошо было быть таким, как все. «Нет, пришел, влюбил в себя, карьеру испортил, а потом буквально за шиворот вырвал из строя и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятны, где нужно, массаракши, мосаракши, обо всем думать самому, решать самому, все самому». «Да, вытащил за шиворот, повернул мордой назад к родному гнезду, к самому дорогому». И показал, помойка, гнусь, мерзость, ложь. И вот смотришь, действительно мало красивого. Себя вспомнить тошно, ребят вспомнить тошно, а уж господин мистер Чачу. Гай сердцем загнал на место затвор и цокнул за щелкой. И снова навалилась вялость, апатия, и воли на то, чтобы вставить в магазин, уже не оставалось. Плохо. Ох, как плохо. Перекошенная скрипучая дверь отворилась, всунулась маленькая деловитая рыльца. В общем, даже симпатичное, если бы не лысый череп и невоспаленные веки без ресниц. Танго, соседская девочка. Дядя Мак приказали вам идти на площадь. Там уже все собрались, одного вас ждут. Гаю грюмо покосился на нее. Над вседушно это тельце в из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило. И самому стало стыдно своего отвращения. Ребенок? А кто виноват? Он отвел глаза и сказал, не пойду, передай, что плохо себя чувствую, заболел. Дверь скрипнула, и когда он снова поднял глаза, девчонки не было. Он с досадой бросил автомат на койку, подошел к окну, высунулся. Девчонка со страшной скоростью пылила полощини между остатками стен побывшей улицы. За ней ввязался какой-то карапузик, проковылял несколько шажков, зацепился, шлепнулся, поднял голову, полежал некоторое время, потом взревел ужасным басом. Из-за руин выскочила мать. Гай поспешно отшатнулся, потряс голову и вернулся к столу. Нет, не могу привыкнуть. Гадкий я, видно, человек. Ну уж попался бы мне тот, кто за все это в ответе. Тут уж я бы не промахнулся. Но все-таки почему я не могу привыкнуть? Господи, за этот месяц я такого повидал. На сто кошмарных снов хватит. Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали место получше, искали дорогу на север в обход легионерских пулеметов, в обход страшных областей, где они сходили с ума и умирали на месте от приступов чудовищной головной боли. Иные жили оседло на фермах и в деревушках, уцелевших после боев, и взрыва трех ядерных бомб, из которых одна взорвалась над этим городом, а две в окрестностях. Там сейчас километровые проплешины, блестящего как зеркало шлака. Оседлые сеяли мелкую, выродившуюся пшеницу, возделывали странные свои огороды, где томаты были как ягоды, а ягоды как томаты. Разводили жуткий скот, на который смотреть было страшно не то, что есть. Это был жалкий народ, мутанты. Дикие южные выродки, про которых плели разную чушь, и сам он плел разную чушь. Тихие, болезненные, изуродованные карикатуры на людей. Нормальными здесь были только старики, но их оставалось очень мало, все они были больны и обречены на скорую смерть. Дети их и внуки тоже казались не жильцами на этом свете. Детей у них рождалось много, но почти все они умирали либо при рождении, либо в младенчестве. Те, что выживали, были слабыми, все время маялись неизвестными недугами, уродливы были страсть, но все глядели послушными, тихими, умненькими. Да что там говорить, неплохие оказались люди-мутанты, добрые, гостеприимные, мирные. Вот только смотреть на них было невозможно. Даже Максим сначала корежил из непривычки. Но он-то быстро привык. Ему что? Он в своей натуре хозяин. Гай вставил в автомат магазин, подпер щеку ладонью, задумался. Да, Максим. Правда, затеял Максим на этот раз явно бессмысленное дело. Затеял он собрать мутантов, вооружить их и выбить легион для начала хотя бы за голубую змею. Смешно ей Богу. Они же еле ходят. Многие помирают на ходу. Мешок с зерном поднимет и умрет. А он хочет с ними на легион идти. Необученный, слабый, слабые, куда им? Пусть даже соберет он этих разведчиков ихних. На всю эту армию, если без Максима, одного ротмистра хватит. А если с Максимом, то ротмистра с ротой. Максим это, кажется, и сам понимает. Но вот целый месяц бегал по лесу от поселка к поселку, от общины к общине уговаривал стариков и уважаемых людей, тех, кого общины слушаются. Сам бегал и меня с собой повсюду таскал. Угомону на него нет. Не хотят старики идти, и разведчиков не пускают. И вот теперь на это совещание надо. Не пойду. Мир стал светлее. Было уже не так тошно глядеть вокруг. Кровь быстрее побежала по жилам, зашевелились смутно какие-то надежды, что сегодняшнее совещание провалится, что Максим придет и скажет, хватит, нечего здесь больше делать. И они двинут дальше на юг, в пустыню, где, говорят, тоже живут мутанты-выродки, но не такие жуткие, больше похожие на людей, не такие больные. Говорят, у них там что-то вроде государства и даже армия есть. Может быть, с ними удастся кашу сварить? Правда, там все радиоактивно. Туда, говорят, сажали бомбу на бомбу, специально для заражения. Были, говорят, такие специальные бомбы. Вспомнив про радиоактивность, Гай полез в свой вещевой мешок и вытащил коробочку с желтыми таблетками. Бросил две штуки в рот, скривился от пронзительной горечи. Надо же, какая мерзость! Но без нее здесь нельзя... Здесь тоже все заражено, а в пустыне придется, наверное, горстями их сосать. Спасибо принцу-герцогу, мне бы без этих пилюль здесь каюк. А принц-герцог молочина не теряется, не отчаивается в этом аду, лечит, помогает, обходы делает, целую фабрику медикаментов организовал.